Гиде Мопассан. Зонтик Госпожа Орель была экономна. Она знала цену каждому су и давно обзавелась целым арсеналом суровых правил по части приумножения капитала. Прислуги ее, понятное дело, редко когда удавалось погреть руки на покупках, а господин Орель получал карманные деньги с превеликим трудом. Жили они в достатке, были бездетны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 Женщина она была лет сорока, маленькая, подвижная, опрятная, но уже морщинистая и почти всегда не в духе. Муж то и дело сетовал на лишении, на которое она обрекает его. Особенно нестерпимо казались ему те, что задевали его самолюбие. Только из угождения жене он не уходил с должности столоначальника в военном министерстве, увеличивая этим семейные доходы, так и не находившие применения. Два года подряд он являлся в присутствии с латаном-перелатанным зонтиком, предметом постоянных насмешек сослуживцев. Наконец его так допекли, что он потребовал у жены новый. Так купила зонтик за восемь с половиной франков, модель, усиленно рекламируемую одним из универсальных магазинов. При виде этой дешевки, тысячи поступающей на парижский рынок, чиновники взялись за старое, и Орейлю стало совсем уж тошно от их зубоскальства. Зонтик оказался никуда не годен. Через три месяца он вышел из строя и сделался притчевый языц языцах всего министерства. О нем сложили даже песенку, с утра до вечера раздававшуюся во всех закоулках огромного здания. Разъяренный Орель приказал жене приобрести новый шелковый зонтик за 20 франков и предъявить ему квитанцию. Она истратила 18 и, вручая мужу покупку, предупредила вся краснея от злости.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 Он спрятал зонтик в свой шкаф и весь день избегал думать о нем. Но вечером, едва он вернулся домой, жена выхватила у него зонтик, раскрыла, осмотрела, и у нее перехватило дыхание. Зонтик был изрешечен мелкими дырочками, явно поражен. В него, видимо, выбили неостывший пепел из трубки. Он испорчен, безнадежно испорчен. Госпожа Орель, онемев от негодования, молча созерцала эту плачевную картину.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 Хозяйка, все еще взбешенная, отрезала. Вот и пусть берет тот, с которым я хожу на рынок. Нового, шелкового, и я ему ни за что не куплю. Тут уж взбунтовался Орель. Тогда я лучше подам в отставку. С кухонным зонтиком я в министерство не покажусь. Приятель посоветовал. Отдайте его в перетяжку, это недорого. Госпожа Орель пришла в отчаяние.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 Она взяла с камина спички и прожгла между спицами большую с ладонь дыру, а то, что осталось от шелка, аккуратно свернула и скрепила резинкой. Потом надела шаль, шляпу и засеменила по направлению к улице Револи, где помещалась страховая компания. Чем меньше оставалось ей идти, тем медленнее делались ее шаги. Что она скажет? Что ей ответит? Она следила за номерами домов.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 Компания полагает, что ее обязательства перед вами не выходят за пределы 400 тысяч франков. Претензии же на дополнительные 100 тысяч мы принять не можем. Кроме того, оценка...» Один из собеседников перебил. «Довольно, сударь. Пусть решает суд. Нам остается только удалиться». Они церемонно откланялись и вышли. «Ах, посмена смена уйти вместе с ними, она бы это сделала. Убежала, все бросила. Но разве так можно?» Господин вернулся и с поклоном спросил.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 «Он обошелся мне в 20 франков!» Господин удивился. «Неужели так дорого?» «Да ведь зонтик-то был какой! Прошу вас удостовериться в его состоянии!» «Вижу, прекрасно вижу! Только я не совсем понимаю, в какой мере это касается меня!» Госпожа Орель забеспокоилась. «Может быть, это общество не платит страховку за мелкие предметы?» И она пояснила. «Но... но он же сгорел!» Господин согласился. «Вижу!»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 «Теперь она, по всей справедливости, обязана уплатить за мой зонтик». Догадавшись, что она лжет, директор улыбнулся. «Вы не находите странным, сударыня, что господин Орель, который не потребовал возмещения убытка в 500 франков, претендует на 5-6 для перетяжки зонтика?» Немало не смутившись, она отпарировала. «Прошу прощения, сударь, убыток в 500 франков бил по карману господина Орейля»,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 «На днях прихожу я домой и ставлю туда вот этот. А надо вам сказать, сверху там висит полочка для свечи и спичек. Я протягиваю руку, беру четыре спички. Чиркую одной – не горит. Чиркую второй – сразу тухнет. Чиркую третьей та же история». Директор перебил ее, ему захотелось съязвить. «Спички были, наверное, с акцизной наценкой?» Она не поняла и продолжила.